Хоза лей. Ярко светило солнце. Оно заполняло всё вокруг и казалось, сверкала повсюду, ослепляя Артёма, только что подключившего к своему сознанию зрение человека, в мозг которого он вселился. Несколько мгновений Артём привыкал к яркому свету, потом выделил то место, откуда собственно и лился свет. Там было солнце. Артем попробовал пощупать сознанием, что находилось вокруг этого яркого ослепляющего шара. Кругом белым бело. Снег. Всюду ослепительно белый чистейший снег. Потом появилось ощущение присутствия еще чего-то, что отличалось по цвету и форме. Но тут у Артема сработала реакция на слух, который до этого был в режиме ожидания. А-а-а! Непрерывный крик оглушал. Казалось, он никогда не прекратится, но всё же так орущему человеку не хватило воздуха, и он на мгновение умолк, чтобы передохнуть. Артёму хватило этой передышки, чтобы разобраться в ситуации, а потом крик снова возобновился. Это орало, прямо-таки истошно вопило тело, как уже успело крестить Артём того, в кого он вселился. Артём быстренько проанализировал состояние нервной системы. Она оказалась в сильнейшем смятении. Страх парализовал тело. Всякое могло происходить с человеком, в которого вселялся Артём. Может быть, его испугало что-то, может быть, грозит опасность. Артём попытался мысленно оглядеться, но это движение сознания создало ещё большую суматоху в мыслях тела, и крик стал ещё громче. постепенно превращаясь в хрип. Значит, страх вызвал именно он, подключаясь к сознанию и телу. Поразительно, ведь тело не должно ощущать вселение Артёма, так говорил дед Василий, хотя как-то не совсем уверенно. Да, он так и сказал, что, скорее всего, человек, в сознание которого на время поселится дух Артёма, ничего не заметит. Скорее всего, вот здесь и кроется сомнение. Дед не был до конца уверен в том, что тело не почувствует Артёма. Артём постарался сформировать какой-нибудь дружественный образ и передал его в сознание тела. Вопли прекратились. То ли от изнеможения, то ли в самом деле образ друга, который транслировал Артём, несколько успокоил взбудораженного человека. Артём мысленно вздохнул. Похоже, надо устанавливать контакт с телом. где, давайся получается не полностью меня подготовил. Придётся адаптироваться и приспосабливаться, а может быть, даже импровизировать. Так, ну посмотрим. А что ты, тело моё дорогое, скажешь на это? И Артём стал передавать телу образ за образом, что в общем-то по сути выглядело как следующий разговор. Я друг. А ты кто? А, шайтан, прочь уходи. Да успокойся ты. Я не шайтан, не демон, не бес. Я человек. Просто моё сознание на время будет соседом твоему. Я тебя боюсь. Не бойся. Я просто побуду в тебе, а потом уйду. Но всегда. Я не причиню тебе никакого вреда. Хозяин тела замолк. Артём понял, что тело ему не верит и продолжает бояться. Еще не ровен час начнет причинять вред себе, биться головой обо что-нибудь, резать или колоть себя. Самое безобидное, если ущипнет себя или на глаза надавит. Надо как-то отвлечь тело от рассуждения о том, что кто-то ворочается в голове. По всем ощущениям тело мужчина и довольно молодой. У Артема промелькнула идея, как отвлечь тело от этих переживаний В следующее мгновение он послал телу образ самой сногсшибательной обнаженной девушки, на которой только была способна фантазия Артема. На секунду тело замерло, а потом выдохнуло. «О-о-о-о!» Похоже, действовало, и Артем стал закреплять эффект. В следующую секунду он заставил образ девушки улыбнуться, мягко и ласково сказать «Привет!» Ну скажи мне, как тебя зовут? Тело нравилось. Тело, конечно, шокировано увиденным образом. Наверняка такого хозяин тела ещё никогда не видел. Артём постарался на славу. Тело стало посылать образ за образом уже вовсе другого, безмятежного вида. Артём сначала распознал образ чего-то длинного, потом почему-то появилось ощущение хвоста. Хм. Что это должно значить? А. Длинный хвост. Артём был в замешательстве. Уж не переборщил ли он, а что если длинный хвост у этого человека это интерпретированный образ реакции на половое возбуждение, вызванное чрезмерно сексуальным образом девушки? Артём с одной стороны немного устрашился произведённым эффектом, А с другой стороны, даже почувствовал гордость за себя, что он оказался способным на такое. Надо как-то выкручиваться из создавшейся несколько щекотливой ситуации, но и воспользоваться моментом было бы неплохо. Наладить контакт с телом не мешало бы хоть и таким несколько экстравагантным способом. Под руководством Артёма образ девушки в голове у тела ласково улыбнулся. Непонятно, Причём тот длинный хвост. Волк проплыл в сознании Артёма, образ хищного животного и окончательно сбил с толку. Меня зовут Хозалей, уже голосом сказала тело, и голос уже не дрожал и не срывался на виск, а был хоть и слегка удивлённым, но вполне уверенным. И снова в сознании Артёма стали появляться образы длинного хвоста, потом волка, потом человека. И тут до Артёма дошло. У тела есть имя Хозалей. Но это не просто имя. Это скорее прозвище или кличка. Дело в том, что до того, как тело произнесло своё имя, Артём, подключившийся к слуху тела, прекрасно понимал, что оно говорило. А вот имя нет. Поэтому сознание перешло на образное восприятие. Тело говорило по-русски, От этого Артём мог спокойно понимать слова, произносимые телом, а вот имя не русское. Более того, оно кое-что означало на родном для тела языке. И обозначало оно, если дословно, длинный хвост, но ну а всё вместе, как словосочетание, несло в себе образ животного волка. Ты волк. Уже сам Артем задал вопрос, сбросив пелену на вождение и тем самым вернув тело обратно из мечтаний на землю. «Да не! Меня так прозвали! Хозалей! Это на нашем новогульском обозначает «волк!» А так-то на самом деле я Иван». «Иван? Так ты вагул?» «Манси, что ли?» — достал Артем, Из глубин памяти когда-то слышанное от деда познание о северном народе. «Ну да, я вагул. Манси — это просто народ по-нашему, а русские нас вагулами называют. Я крещеный вагул, а при крещении нарекли меня Иваном». Артем мысленно почесал затылок. «Вот оказывается как. Иван, вагул, да еще и крещеный. Это ж куда его Артема занесло?» А что ж ты сразу-то Иван Вагул, мне Иваном не назвался, а? Причём тут волк, я не понял. Да я это так. Ну, прозвище у меня такое. А ты чего мне красавицы-то такой представился? Эй ты, в голове у меня который? Ты-то кто такой? Сначала смущённо бормоча, а потом со всё нарастающей агрессией в голосе, стал восклицать Иван. И тут у Артёма всё встало на свои места. Ах ты шальмец вагульский, мысленно заулыбался Артём. Увидал бабищу, слюнки потекли, сразу все страхи позабывал, да ещё и выпендриваться стал. Волком представился, ишь ты, секс-гигант. Забросила Артёма относительно недалеко. Если сравнивать с дедом Васей, которого при инициации, судя по всему, перенесло во времени на многие тысячелетия в будущее. Парню относительно повезло. Он хотя бы что-то знал о том времени и месте, куда он попал. Более того, как оказалось, это место и время ему довольно подробно описывал дед Игорь, когда рассказывал легенды и предания их рода. Судьба Артёма удивительным образом сплелась с жизнями его родителей. Как впоследствии выяснилось при беседах с Иваном Волком, Хозалей – тот шаман, с которым крепко сдружился дед Архип, работая в тайге на пасеках. Всю жизнь Ивана мучили какие-то непонятные видения и голоса в голове. В семье его считали странным, странились. В результате Иван вырос несколько угрюмым и даже иногда злобным человеком, за что и получил прозвище Хозалей. длинный хвост, что на языке манси означало волк. К тридцати годам Иван окончательно бросил попытки как-то ассоциировать себя со своим родом племенем, ушёл в тайгу, построил себе хижину, стал вести уединённый образ жизни. Теперь он хотя бы не испытывал проблем с людьми, так как вокруг него на многие десятки километров попросту простиралась тайга со зверьём, птицами, в её реках и озёрах рыбами. но не людьми, но проблемам, связанных с особенным, чутким восприятием мира, ему не удалось избежать. Напротив, в выделении его дара креп, пришло понимание многих необычайных способностей, не связанных с реальным, физическим миром. Так он стал шаманом. По крайней мере, так стали называть странного отшельника люди его племени, которые время от времени волею судеб Так или иначе, всё же пересекались с ним по жизни. Всё время, которое у него оставалось свободным от борьбы за существование, он тратил, как сказал бы современный человек, на медитации. С виду это так и выглядело: тело недвижно, не подаёт каких-либо признаков бодрствования, а сознание носится где-то свободным духом. В конечном итоге Ивану это дало некоторые полезные умения, В те редкие моменты, когда он встречал людей, он был им поистину полезен. Мог лечить духовные и телесные болезни, потому что с помощью тонких миров видел истинные причины людских недугов, мог общаться с душами людей. Но он так и не научился жить в социуме. А после того, как он понял, что он может и умеет, и сколько физических сил это отнимает, вообще стал избегать каких-либо контактов с людьми. единственного человека, которого он хоть как-то мог вынести на некоторое время, Архипа. Уже далеко не молодого староверы из-под Казани, Иван иногда навещал на пасеке, расположенной относительно близко от его уединённого жилища. Ему нравился этот старец, потому что он был всегда в хорошем расположении духа. У него не было болезней, ни физических, ни душевных, да и мёд он делал отличный, и Ивану В его кисло-унылой жизни сладеньким мёдком полакомиться шибко хотелось. Дети Архипа уже давно встали на ноги, обзавелись детьми, жена умерла. В общем-то, он тоже был в какой-то степени отшельником в летний период, когда пчёлы собирали ему мёд. Зимой же он перебирался в скит к детям, там нянчился с правнуками, чем мог. помогал родственникам выжить в этом суровом таёжном крае. Когда Артём с изяществом слона в посудной лавке ворвался в сознание Вагула, тот сидел в своей хижине, лениво погловывая остывшую строганину, которую он питался уже всю зиму, и редко позволяя себе разнообразие в виде запаренного овса. Иван обдумывал результаты ночного путешествия в тонкий мир ощущая одновременно сильное любопытство и страх перед неизведанным. Неожиданно он почувствовал, что в сознании буквально кто-то ворочается, как будто одна из тех неведомых теней из ночного транса очутилась прямо в голове. От ошеломляющего ужаса Ивана подбросило вверх так, что он прибольно ударился о низкий потолок своего скромного жилища. Вагул закричал изо всех сил, стал метаться из стороны в сторону, но ощущение присутствия потустороннего существа в нем не проходило. С безумным воплем, дрожа всем телом, Иван выскочил из хижины, в чем был на снег. Когда он немного поуспокоился, во многом благодаря хитроумной выдумке Артема, его уже от мороза и испытанного потрясения просто колотило. На дворе шел март месяц. Зима лишь по календарю закончилась, а в тех суровых краях и намёка не было, что скоро весна, разве что дни стали равны ночи. В общем, надо было убираться с мороза в жилище к очагу, греющему тело и душу, безумно длинными зимними днями и ночами, которые крайне трудно отличить друг от друга на Северном Урале. Сквозь малюсенькое оконце, которое вместо стекла представляло собой кварцевую пластину, вмурованную в стену, сложенную из каменных валунов, в уныло-убогую внутренность хижины задорно просачивался весенний солнечный луч. Немного придя в себя после перенесенного потрясения и холода, Иван постарался сосредоточиться на этом луче, ибо солнце всегда для него было символом надежды и уверенности. Длинный хвост. Обратился Артём к телу. "Ну ты как, дружище? Уже лучше?" абсолютно спокойно ответил Вагул. "Ты не должен был заметить моё присутствие у тебя в сознании. Кто ты? И почему ты залез ко мне в голову?" "Это потому, что я вижу тени. Я навлёк на себя кару, потому что увидел недозволенное. Уз богоизя" Артём послал в сознание тела образ лемура с полуприкрытыми огромными глазами, являющегося в широких массах пользователей интернета образом спокойствия и безмятежности. Тело опять наприглось от увиденного, и Артём начал чувствовать накат и паники. Он понял, что немного поторопился со своими шуточками и надо срочно исправлять ситуацию. В аул. Запомни раз и навсегда. Во-первых, я тебе не враг. Во-вторых, не думай, что ты какой-то особенный. Я не специально именно тебя выбрал. Почему я здесь, надо разбираться ещё. Я в таком же недоумении, как и ты. И вообще, хуже, чем сейчас тебе точно не будет. Артём мысленно предложил Вагулу оглядеться по сторонам. Между тем, окружающая обстановка жалкой лочуги производила крайне удручающее впечатление. Посмотри вокруг, хвост. Ну как ты живёшь? Бабу тебе надо, бабу. Иванов шалело повиновался призыву и посмотрел по сторонам. Потом до него дошёл смысл последних слов Артёма. Такую, как ты мне показывал? Какую? Чего я тебе показывал? А, эту. Ах ты шельмец, раскатал губу, посыпал на несчастного вагула Артём непонятными образами. Не, дорогой мой. Куда тебе? Любую Ванечка, любую, которую ты сможешь найти в этом богом забытом крае и которая хоть чуть-чуть тебе понравится. Мысленно улыбнулся Артём. И вообще, о каких тенях ты мне толкуешь? Ты что, видишь что-то особенное, чего другие люди не видят? Я с детства мучаюсь видениями. Из-за этого мне пришлось покинуть родное племя, потому что меня считали странным и сторонились. Я всегда чувствовал себя изгоем, и когда немного окреп, сбежал в тайгу от них всех. Что конкретно ты видишь? Не на шутку заинтересовался Артём. Если смотрю на человека, вижу его второе тело, а рядом почти с каждым человеком стоит тень. Это выглядит как тень, но если приглядеться, или ночью, когда дневной свет не мешает, — это уже не тень. Это нечто переливается разными цветами, как огненный алмаз на свету. — У-у-у, да ты экстрасенс у меня, — подумал про себя Артем. — Вот почему ты меня чувствуешь. — А что ты такого недозволенного увидел, друг мой? — задал вопрос Артем уже как бы вслух. — Когда я сбежал от людей, у меня появилось много свободного времени — чтобы развивать и совершенствовать способности. Несмотря на страх, любопытство пересилило, и я стал большую часть времени посвящать погружению в это состояние. Я не знаю, как его назвать. Потом немного подумал и вдруг выдал. И бардак кругом это не из-за того, что я неряха. Просто мне не до этого всего сейчас. Мне нет дела до реальности. Я поддерживаю существование здесь, а живу там. Последние фразы Вагула снова внесли смятение в душу только что оправившегося от перехода Артёма. Он стал предпринимать лихорадочные попытки собрать всю информацию хоть в какую-то систему и подумал о том, что хоть он сейчас и нематериальный, ему всё ж таки ближе и удобнее материальный мир, как некая точка отсчёта, за которую можно зацепиться и оттолкнуться в дальнейших шагах познания. «Так, давай по порядку», — мысленно собрал волю в кулак Артем. «Сначала расскажешь про здесь, а потом постарайся объяснить мне, что такое там. Хорошо?» «Хорошо. Давай». «Что? Ну, расскажи, что за местность, в которой ты...» «Нет, теперь мы обитаем». Ивагул при крещении, нареченный Иваном по прозвищу Хоза-Алей, Рассказал, что живёт он в Волочуге уже третий год. Рядом течёт река Пелым, на западе уральские горы, на востоке бескрайняя тайга с болотами, там кроме зверей и лесов никого почти нет. Ближайший крупный город это Ирбит, где проходят пути купеческие, из-за чего там много людей. А в феврале, когда там проводится знаменитая ярмарка, людей видимо-невидимо. Но до города несколько недель ходу, так что там он не бывает. А за всю жизнь может и побывал там всего-то пару раз. Чуть севернее вверх по реке начинаются владения его племени манси, но они кочуют с оленями, постоянно востойбище не имеют. И с тех пор, как он их покинул, с ними ни с кем не виделся, связь с ними не поддерживает. В сотни верст южнее, вниз по течению реки Пелым, находится Казанцевский скит, пристанище большой староверческой семьи выходцев из большого татарского города Казань. Когда Иван стал рассказывать про Казанцевых, Артем мысленно вздрогнул. Уж так сильно все похоже на то, что про его предков в свое время рассказывал дед Игорь. Потом Иван рассказал, что летом совсем недалеко от его лачуги, в верстах в 15, полдня идти вдоль реки звериными тропами, есть пасека, что там разводит пчел, Старец по имени Архип, самый старый из казанских староверов. Тут у Артёма окончательно утвердилась уверенность, что попал он именно в то место и в то время, про которое рассказывал ему дед Игорь.